Глава 10 Лумы, ты можешь одновременно управлять Альгаром, держать канал связи с командами Валери, Юли, реми и Кзека и общаться со мной? Я активировал маленькие двигатели, расположенные в спинном отделении десантной брони Гэдрага-1 и направился к указанной Лумы-метке, самая дальняя стена трюма, за которой находился инженерный отсек маршевых двигателей линкора. За мной неотрывно следовали Урхи и Алеринец. Лисари же я решил оставить на яхте, не желая подвергать опасности молодую девушку, не способную не то что убивать разумных, но и вообще отрицательно относившуюся к любому оружию. Это я понял из нашего недолгого с ней диалога. Впрочем, все это ничуть не помешало ей поступить на службу во флот во имя спасения родного мира. «Без проблем, Сергей. Хотя канал связи могу перекинуть на электронику Гэдрага, это несложно». — Сделать? — Будь добр, — согласился я. — И присмотри за Эликой, пожалуйста. — Разумеется. Напугал бедную девочку своими на голову больными трюками. Она чуть было от ужаса не посидела, когда мы шлюз атаковали. Пришлось даже перехватить управление ее броней и вколоть пару грамм успокоительного, выводя из шока. Кто же знал, что она такая впечатлительная? Добравшись до стены и прижав затянутую в броню ладонь к поверхности обшивки, Я активировал лазер, понемногу выкручивая его мощность к максимуму. Рядом помогал Гайлар, без слов догадавшийся, что именно я хочу сделать. «Умнее надо быть, умнее!» — ехидным тоном посоветовал Луме. «Это вы тут ко всему привычные, да и цветки!» — это он так ласково представительниц клана солнечной розы назвал. «С крантогом ребят правильных и проверенных в свое время подобрали!» «Вообще-то Элику как раз-таки ты мне и подсунул!» С удивлением заметил я, не совсем понимая, с какого перепуга перепугу Нэнью на меня наезжает. Не мог кого покрепче и постарше найти. И желательно мужского пола. Мне пришлось, Сергей. Тяжело, словно единолично разгружал грузовую платформу, вздохнул Луме. А то ты слишком уж оторвался от радости и жизни, с головой погрузившись в кипящую лаву. Чего? На мгновение опешил я от философских высказываний Нэнью. «Это ты мне сейчас намекаешь на...» «Хм...» <связывая> С конфуженно подумал я о сексе, вспоминая не единожды упомянутые лумы намеки. «Ну...» — хитро протянул Нэнью. «В общем-то, да...» «Слушай, ты лужа, перебродившая нефти!» Вспылил я, недовольно пробурчал. «Тоже мне нашел время. Давай я сам без сопливых разрешу все свои дела подобного плана!» «Да когда ты их сам еще решишь?» — усмехнулся лумы. «Тебя вечно подталкивать ко всему надо, словно стеснительного неопытного юношу». «Ой, тоже мне сводник нашелся!» Не сдержавшись, прыснул я от смеха. «Еще поучи меня как агрегатом пользоваться, и все, хватит!» Перебил я попытавшегося что-то сказать нынью. «Давай отложим этот разговор на следующий раз!» «Как скажешь! И погодите, не торопись замкнуть швы!» Резко осадил он меня, когда начал подводить верхний разрез к разрезу, сделанному гайларом. «Не видишь, что ли, даже Альринец заметил, как из щелей воздух вырываться начал?» «В трюме же кубометры вакуума, Сергей!» «Этот кусок стены может выстрелить, как пробка из бутылки!» «Вас, конечно, не убьет, но бронекостюмы повредит!» «И правда, отвлекшись на спор с Нэнью, я о таком совершенно не подумал!» «Подождите, когда выровняется давление, и затем уже без опаски дорезайте эту часть обшивки!» «Кстати, ты понял, почему именно здесь я повесил маркер?» «Нет!» Недовольно пробурчал я. Ты же мне карту не вывел перед глазами, а мысли твои я читать не умею. А, точно, сейчас исправим. В левом нижнем углу моего зрения, именно зрение, а не забрала шлема, тут же появилась полупрозрачная карта линкора, быстро сменившая масштаб до сотни метров вокруг меня. Так вот, там находится первый рукав ремонтного шлюза. Если прислушаться, то ты услышишь, как включились нагнетатели воздуха. Ведь датчики уловили разряжение и активировали аварийную систему, стремясь выровнять давление. Правда, эта же система скоро поймет, что энергия расходуется в никуда и заблокирует данный рукав. Что нам, в общем-то, и нужно. Ага, а змеи-головые обязательно заинтересуются, что там за фигня происходит, и отправят пару бригад с охраной для проверки. Указал я Лума на вполне логичные действия офицеров линкора. Вот это вряд ли. Они всецело будут заняты прорывом вражеской группы на внутренние палубы. Ведь капитаны со своими командами уже проникли внутрь указанных мною через систему связи ремонтных шлюзов, коих на линкоре сотни три, если не больше. И, к слову, довольно быстро. Профессионалы своего дела, видимо, не первый раз абордажем занимаются. Карту я им также передал, ну ты и сам это понимаешь, иначе бы они не смогли так легко сориентироваться на корабле. «Ясен пень» мыкнул я, и не думая ругать Лума за его импровизацией. «И когда ты только успеваешь?» «Мне не сложно У меня мышление по-другому устроено. Да и думаю, я далеко не в одном потоке». «Эх, я бы тоже не отказался думать о нескольких вещах сразу и планировать действия на 100 шагов вперед. Правда, Лума все равно что-то да умудряется упустить из виду». «Когда мы с урхами и аллеринцем наконец-то проникли внутрь, Нэнью подсветил на стене рядом со шлюзовым люком перехода во второй рукав небольшой терминал управления в виде выступающего из обшивки монитора и тут же обратился ко мне. «Так как снимать перчатку в вакууме я тебе не советую, то придется немного потыкать пальцами по экрану. Нажми вот эту кнопку внизу. Ага, да. Терминал активирован, отлично. Теперь давай внимательнее и не спеши. Первым нажми вот этот символ прямо по центру, затем верхний слева». «Следующий снизу справа?» Следуя указаниям Лумы и пару раз даже понимая, что именно я нажимаю, видимо, сказывалось усвоение языковой базы знаний, в которую входил и упрощенный язык вукзладов. Я быстро отключил аварийную систему первого рукава шлюза, снизил давление во втором и открыл переходной люк. Затем повторил точно такую же процедуру у еще одного терминала, где заключительными процедурами были накачивание в помещение воздуха и обязательное по протоколу дезинфекция. Двое мужчин моей команды в блестящих от влаги гадрагах замерли у выхода, держа винтовки с Зеро 2 наготове а Вайла предпочла встать рядом со мной и не выпускать люк из прицела Праймаха. «Добро пожаловать на межпалубный уровень, Сергей!» Довольно усмехнулся Нэнни, когда Бран Гайлар, следуя моему приказу, первыми покинули второй рукав, выбираясь в технический коридор. «Никого!» — сообщил мне по внутренней связи Урх, и мы с Вайлой потянулись следом. Длинный и узкий технический туннель, стены которого частой паутиной покрывали трубы и кабели, уходил куда-то в бок. Хорошо высота была немногим больше человеческого роста, не пришлось пригибаться. Так как в левом нижнем углу моего зрения висела объемная полупрозрачная схема линкора, то стоило только подумать, как изображение слегка отдалилось, и я увидел более детализированный план данного межпалубного уровня. Технический коридор изгибался и извивался, будто змея, без какой-либо логики, уходя в противоположную от центра корабля сторону. И мы торопливо двигались по нему, громко стуча по полу стальными подошвами. Гэдраги, кроме всего прочего, имели и внутренние сервоприводы, что убирало до нуля ощущение веса брони, а адаптивная система настроек и контроля позволяла управлять костюмом, словно своим собственным телом. Лично я чувствовал каждый элемент, на удивление совершенно не считая их чужеродными. Кстати, в броню были встроены и тепло, и звука, и многие какие еще сканеры. Хотя слумы мне лично они совершенно не требовались. А вот остальным членам моей команды, кроме разве что Гайлара, псионика высочайшей категории, вполне пригодились. Бран жестом остановил аллеринца и выглянул за угол, где послышались какие-то далекие глухие звуки. «Мог бы и меня первым пустить», — недовольно заметил кран-принц по общему каналу связи, встроенному в шлем шлемы гидрагов. — По первому каналу. На втором, к коему был подключен только я, висели капитаны кораблей нашего звена, что давало возможность осуществлять общее между нами взаимодействие, так и точечно управлять каждой из подчиненных нам боевых групп. — Ну, у меня группа была одна, а вот Гзека, кажется, своих на две части разбил. — Как, впрочем, и Валери. У них членов экипажа поболее моего было. — Ты профессиональный военный? — понимающий уточнил Урх. — Нет, но я мастер Ордена Истаров, — возмутился Али А я старший лейтенант диверсионно-разведывательной группы, если ты это еще не забыл. — Цитцова, — влез я в перепалку. — Работаем молча, Бранза Старшего. Слушать его во всем. И немного подумав, добавил, — Я тоже буду слушать. Послышалось веселое хмыканье Урха, но главный экран принц перестал строить из себя не знамо кого. Пусть привыкает работать в команде и учится подчиняться профессионалам своего дела. Бран двинулся вперед, попросив Вайлу его прикрыть. Затем, замерев на мгновение у открытой двери какого-то помещения, активировал энергощит, еще одна из встроенных в Гедраги систем, и рванул внутрь. Но не выстрелов, ни шума борьбы так и не раздалось. Тут какой-то поломанный робот, и не один, оповестил Насон по внутренней связи. То-то сканер выдавал теплоизлучение, несвойственное вукзладам. Я уж думал, они разумных иной раз и в команду брать стали. В общем, можем идти дальше. И пока мы пробирались по коридору, я переключился на второй канал, до того висевший в режиме ожидания прямого вызова, и прислушался к переговорам Валери, Юли, реми и Гзека. Как оказалось, в штурме участвуют не все члены их команд. Буквально по паре тройки разумных осталось на кораблях, что было более чем достаточно для управления маневровыми двигателями и орудийно-защитными системами. «Надеюсь, они догадаются не долбить из всех стволов направо и налево в случае, если кто-то из двух зладов проникнет в трюм?» — спросил я, обращаясь к нашему непосредственному командиру группы, крантогу «Не боись, дураков не держим. Наши люди отлично понимают, что в случае разрушения линкора погибнут вообще все». «Еще бы Вукзлады это понимали», – недоверчиво буркнул я. «Думаю, они уже в курсе о численном составе абордажных группы совершенно не верят в то, что мы сумеем захватить флагман. Так что их капитан до самого последнего момента не рискнет отдать команду о самоуничтожении корабля. И вообще только конченые психи рискнули бы повторить наш трюк. Вукзлады тоже по-любому нас психами считают. Или самоубийцами». «Вы, главное, держитесь», – попросил я к зэка. «Знаю, Сергей. Но не забывай, на флагманском линкоре вукзладов намного больше разумных, чем на стандартном линкоре флота Империи Залимали. Так что, сам понимаешь, открытый бой мы не выдержим. Нас слишком мало. Придется побегать по палубам и не попасться в ловушку. И если нас зажмут, то все, хана. Любая штурмовая группа в полном составе нас в пыль раскатает». Вот тут я с ним был полностью согласен. «Да, нас слишком мало». «У меня так вообще только трое более-менее проверенных разумных в команде». «И эти трое стоят сотни вукзладов», — не приминул заметить Луме. «А то и больше. Особенно кронпринц Даркросской империи. А если и тебя до его уровня поднять, то и трех сотен будет мало». «Не спорю, Гайлар мастер ордена вне рангов, да и Бран не лыком шит». И хоть до обученных псиоников ему далеко, но в спецброне и с убойными пушками он на многое способен. И даже Вайла, пусть и дочь командира военной базы, но воспитание и обучение получила что надо. Немного опыта и через какое-то время вполне дотянет до Брана. Надо его, кстати, в будущем попросить заняться ее обучением. Тем более они так и тянутся друг к другу, словно магниты. «Разумное решение», — поддержал меня Лума. «Да и тебе тоже не помешает». В том числе есть чему поучиться и у Гайлара. Вскоре мы покинули межпалубный уровень, поднявшись в инженерный отсек, и вот тут нам впервые встретились члены команды флагманского линкора. «Впереди шестеро в вукзладов!» предупредил нас Бран, использовав встроенную систему эхолокации. «Ремонтная бригада. Вооружены бластерами. Броня стандартная. Двое ведут наблюдение отсека с нашей стороны, далеко от своих не отходят». «Могу убрать обоих, но остальные тут же поднимут шум. Возвращаемся?» Сверившись с картой и выделив другой путь, предложил он. «Пустишь меня вперед? Усыплю всех шестерых сразу». Судя по тону, Гайлар явно не желал возвращаться обратно в узкий туннель. «Дальше делайте, что хотите». «Их в любом случае придется убрать», — выжидающий посмотрел на меня Бран. «Иначе очнутся и поднимут тревогу». «Согласен». «Гайлар, действуй!» Кронпринц поменялся местами с Браном и, встав лицом в направлении шестерки змееголовых, легонько обеими ладонями толкнул, словно бы невидимую стену. Спустя пару секунд послышалось падение тел. «Мертвы?» — на всякий случай уточнил Урх. «Нет, я же сказал, что только усыплю», — пожав плечами, ответил Альринец. «Мог бы и убить», — недовольно заметил Бран. «Зачем?» То ли коррон принц издевается то ли правда не считает нужным делать сверхмеры фу чистеньким хочешь остаться с чего бы на моих руках ни одна сотня трупов просто убить их без прикосновения намного сложнее что мне энергию попусту тратить она нам еще пригодится тут гайлар прав зато понятно что он не издевался а просто не посчитал нужным перенапрягаться тем более если потом можно просто добить усыпленных врагов из оружия «Все, хватит!» — встрял я в диалог, осадив разошедшуюся команду и, минуя спорщиков, направился к телам Змейголовых, на ходу доставая праймах. Шесть выстрелов, и черепа вукзладов украсили аккуратненькие дырочки. «Прихватите те два тела!» — попросил я ребят и вернулся к рабочим, вскрывшим ни в чем не примечательную панель обшивки на стене, за которой обнаружилась довольно глубокая ниша и какие-то системы распределения энергии, силовые линии и щитки. «Хочешь их спрятать?» — догадался Бранн, легко закидывая на плечо один из трупов. «Разумеется. Чем позже нас заметят, тем лучше». Все шесть тел с трудом влезли в нишу. Торопливо поставив съемную панель обшивки на место, мы двинулись дальше. «Через 100 метров подъем наверх», — напомнил Лума, несмотря на то, что и так подсвечивал путь на полупрозрачной карте перед глазами. «Что там?» Я не хотел отвлекаться и рассматривать объемную схему линкора. Тоже межпалубный уровень, просто они не связаны напрямую в данной части корабля, иначе все было бы намного легче. Ты, кстати, следишь за группами остальных капитанов? Конечно, пока у них все отлично. Даже сумели без потерь уничтожить первую волну Вугзладов. Но сейчас все шесть групп разошлись по сторонам и играют с командой линкора в прятки так что на данный момент к ним стянута большая часть вооруженных сил вукзладов, хотя про палубы и большие отсеки они тоже не забыли и усилили патрули. Это со слов Гзека. Он попал на один из таких патрулей, но сумел уйти без потерь. К нам, я думаю, тоже скоро подойдут десантники, поэтому надо поторопиться. В межпалубных уровнях в полной боевой выкладке им будет сложнее передвигаться, их рост больше вашего, да и вести бой там затруднительно. Один выстрел не туда, и начнется пожар. злады это отлично понимают, поэтому всеми силами стараются не впустить абордажные группы ко входам на технические уровни. «Народ, бегом, давайте бегом!» — громко прокричал я в первый канал связи. «Что случилось?» — непонимающе взглянула на меня Вайла. «Возможно, у нас скоро будут гости». Я коротко пересказал им все, что узнал от Лумы. «Снова узкие коридоры!» Недовольно пробурчал Гайлар. «Что поделать? Я не хочу светиться раньше времени. Пока нас никто не знает, нужно воспользоваться моментом и подойти как можно ближе к цели». «Да я и не спорю, ты правильно делаешь, но... что потом?» Этот вопрос Альринец задал пусть и погодя, переключив связь на двухканальный режим лишь между нашими гэдрагами. Но, как я понял, явно не просто так. «В смысле?» «Ну вот ты взломал главную систему управления линкора и подключился к Вукзладскому эскину. При этом совершенно непонятно, как ты собираешься это сделать, но да ладно, допустим, сумеешь. Тем более у тебя полно секретов. он даже метку из Таров как-то снял, хотя я таких способов не знаю. Короче, корабль всецело принадлежит тебе. Дальше что? Валим из системы?» Не задумываясь, ответил я. «На корабле битком, забитым Вукзладами?» Ошарашенно выдохнул алеринец. «Да еще и без возможности гиперперехода!» «Ага, и к нам в хвост сразу же пристроится немалых размеров флот, полный озлобленных на кражу адмирала и флагманского судна змееголовых тварей. И это не учитывая даркхановцев, что быстро догадаются о том, что здесь произошло, и спустят на тебя всех собак, тем самым открыв охоту на наглого гуманоида». «А ты бы предпочел остаться здесь?» Зло прошипел я. «В этой дыре?» — хмыкнул аллеринец. — Нет, конечно. — Вот только не факт, что со мной согласятся капитаны твоего звена. Ты ведь, насколько я помню, не упоминал о том, что после захвата линкора задерживаться в Даркхане совершенно не собираешься? — не -а. Тогда думай, как решить этот вопрос. — Деньгами как же еще? — Деньги не окупят потерю репутации и пущенных следом охотников за головами, что будут рыскать по всему рукаву в поисках нарушивших договор капитанов. К тому же Валери, Юли и реми входят в зелиграутский клан Солнечные Розы, а система зелиграут в империю зали Ты, конечно, вряд ли многое знаешь об этом клане, но поверь, военная честь для них далеко не пустой звук. Хотя я не понимаю, что они тогда здесь забыли. Задумчиво пожал он плечами. Возможно, внутренний контроль со стороны или разведка. А вот с Кзека, да, вы быстро найдете общий язык кто он бывший пират решивший заняться грузоперевозками и контрабандой скорее всего так ум мать выругался я обдумав слова кран принца ведь он прав чертовски прав не просто так валерийна кзека наехала когда тот сомневаться начал она сделает все что угодно но не даст мне увести корабль за пределы системы Другое дело, если это будет обманный маневр, чтобы скинуть с хвоста флот Змейголовых и выйти за область действия спутников, блокирующих возможности гиперпрыжка. Тогда да, на это она может и согласиться. Кстати, а хорошая идея. Кто сказал, что я должен всегда говорить правду и только правду? Гайлара, ты уверен, что нас точно будут преследовать в Укзлады? Задумчиво спросил я. Ты вроде бы и нереально умен, Порой такие мысли выдаешь, что впору только удивляться, но в то же время кажешься катастрофически глупым, спрашивая совершенно очевидное для любого разумного вещи. Разочарованно пробурчал Кронпринц. Да, будут. Мало того, каждый вукзлат любого из гнезд после такого запишет тебя в личные враги расы. Сам дурак не преминул брякнуть я в ответ. Возможно, не стал почему-то спорить Алиринец. Иначе бы я не попался тогда даркхановцем тупо забыв загримироваться как следует. Но и ты смотри в своем стремлении к непонятно чему не вырой могилу для всей команды, включая меня. Не вырою. Мало того, я уже придумал, как решить вопрос с Валери. Она согласится, но когда поймет, в чем дело, станет уже слишком поздно что-либо менять. Так что все будет нормально. Надеюсь, усмехнулся Гайлар. Ведь ты чертовски удачливый сукин сын. «Как же верно Гайлар подметил, да?» — усмехнул Солума. «Ты правда ведь везучий?» «Если бы я был настолько везучий, то не попал бы под загребущие руки этих, как их там, древних, а спокойно бы и дальше жил в реальном мире, играя в игры и доучиваясь в институте на последнем курсе. Зато ты единственный, кто способен обернуть их же игру против них самих. Не сейчас, конечно, но со временем так точно». «Угу». «Кое-кто, по твоим словам, уже пытался это сделать. И что в итоге получилось?» Напомнил я про Расу Киури из Звездного Королевства Гальдазар. «Они, как мы, в свое время допустили слишком много ошибок. Нужно было действовать совершенно иначе. Но сейчас я это, конечно, понимаю, а вот тогда...» «А толку?» — перебил я Луме. «По твоим же рассказам можно легко сделать один очень важный и ломающий все планы вывод». Древние намного сильнее любого из народов этого мира, и даже сумейки Ури объединиться с другими игровыми или неигровыми расами, вряд ли бы у них что получилось. Никто не знает пределов возможностей древних. Их технологии превосходят все, что только можно себе представить. И в то же время не все у них так гладко. Конклавы древних, наблюдающих за подконтрольными им расами игроков, часто конфликтуют между собой. Помнишь свой сон? Конечно. «Кстати, Луме!» — неожиданно взорвался я мысленным криком и нынею недовольно зашипел, попросив меня потише выражать свои эмоции. «Черт подери, у меня ведь был и второй сон! Тогда на базе Дэрила Дэлфрокса, когда ты еще метку из тара в первый раз удалить попытался!» «Рассказывай!» — потребовал Луме. Ну, я и поведал нынею дословно въевшийся мне в память сон. Тем более, никакой опасности, пока мы двигались к центральному ядру управления линкором, замечено до сих пор не было. Что, впрочем, ни капли не уменьшало напряженности каждого из членов моего маленького отряда. «Как любопытно!» — заинтересованно протянул Нэнью, выслушав меня до конца. «Даже тут ты умудрился отличиться. Привлек внимание главы конклава, контролирующего расу людей». «Ну и что? Мне от его внимания ни горячо, ни холодно» по крайней мере, в данный момент. Зато первый раз, когда они вмешались на Луре-Лааме, по сути, подстроив твой побег, это ой, как ощутилось. А еще ты же запомнил последнюю фразу этого Юрларкан Сааквизула про встряхнуть галактику. Так что удача все же на твоей стороне. Во всех смыслах этого слова, включая ее физическое воплощение в виде благосклонности контролирующего вашу расу древнего, да и про черное зеркало забывать не стоит. Ага. Не удивлюсь, если Азаркан таскает его вместе с собой. Вполне возможно, но узнать об этом мы сможем лишь после того, как захватим корабль. Кстати, ты так и не рассказал, что это за артефакты и для чего он нужен. Вспомнил я давно упущенную тему разговора, от которой Лумы плавно увильнул. Но увильнул он сейчас, брякнув, что я мог бы и сам давно догадаться. А если все же не пойму, он позже, как заполучим артефакт в руке, обо всем мне поведает. Вот только для того, чтобы захватить корабль и заполучить странный артефакт, нам следовало добраться до небольшого помещения, расположенного на первой палубе, рядом с командным мостиком, где кроме вооруженных до зубов членов экипажа и старших офицеров, находится еще и многочисленная охрана. Да и само помещение, скорее всего, было под постоянным наблюдением и контролем как автоматических систем защиты, так и элитных воинов, напрямую подчиняющихся лишь капитану корабля. Коридоры, вентиляции, технические отсеки — Мы словно крысы на карачках, а то и вовсе ползком пробирались там, куда ни одному вукзладу и в голову не пришло бы сунуть свой нос. К тому же немалую роль сыграли и боевые отряды Гзека, Валери, Рэми и Юли. Они стянули на себя реально всех, кто так или иначе мог помешать нашему продвижению по кораблю. Хотя, не спорю, Змейголовые все же отправили своих бойцов во все уголки линкора, пытаясь отсечь и другие, возможно, проникнувшие на судно абордажные группы. Один из таких вооруженных до зубов отрядов я заметил прямо за стеной благодаря возможностям Лумы. И почти сразу то же самое сделал Бран при помощи встроенного в броню сканера. Но в Укзлады и знать не знали, что рядом враги, и торопливо проследовали куда-то дальше. «Увы, но оставшееся расстояние нам придется преодолевать в открытую, по палубе!» Остановившись у широкого люка в полу, Бран внимательно рассматривал схему линкора, отображаемую на полупрозрачной лицевой панели шлема. До этого у него был лишь частично урезанный вариант карты. Перестраховщик лумы Но каким-то образом догадавшись, что командир группы, то есть я, обладает более полной версией, он уговорил меня скинуть ее остальным капитанам и членам всей нашей общей небольшой команды Альгарой в том числе. Луме? Разумеется, я решил уточнить слова Урха у своего симбионта Нэнью, хотя и сам отлично видел, что к помещению, обозначенному как сектор Зару-0, не вела даже обычная узкая вентиляция. «Ну а что ты меня спрашиваешь, если и сам отлично все видишь?» Пробурчал все еще обиженный на меня Лумы, коему я устроил небольшой разнос за лишнюю перестраховку. «Ждите, когда пройдут караульные, и вперед. Теперь только от ваших сил и возможностей зависит, сумеете ли вы пробиться сквозь охрану или поляжете все в первом же коридоре».